Эта комната — каменистое дно, посреди грудь шлака, холодный космос, где-то на мертвой луне с двумя подстрелянными утками и чучелом собаки. Зачем ты так, когда я здесь? Ты же знаешь, что это убивает меня, это пытка, проходить сквозь строй чужих взглядов, ты что, подождать не мог? Как хорошо ты все устроил. Я приеду, буду орать и вопить, а ты станешь все отрицать посмотришь спокойно и скажешь о чём это ты и впрямь о чём это я может я не права я никогда не узнаю замечательно уже скоро они приедут двое вежливых молодых человека в силу ещё не вошли Она сядет на переднее сиденье в их «Вольво», и всю дорогу, пока машина объезжает сугробы под телеграфными столбами, второй будет хвалить машину первого. «А какая у тебя машина?» А второй сидит рядом с ней, у него длинные ноги торчат, как у кузнечика. И она совсем ничего не сможет сказать. А снег летит на лобовое стекло, скрипят дворники, а снег красный, он идет непроницаемой красной стеной. Обман, вот от чего и тошно. Они обещали друг другу никогда не врать. Живот налит кровью, голова налита кровью, плавающий красный. Теперь она чувствует, чувствует эту ярость, что копилась в ней долго. Слова роятся в ней словно весенние пчёлы. Что-то из голодалось сложится кольцами. Длинная песня мечется за лобовым стеклом, там, где падает красный снег, всё возрождая к жизни. Они паркуют эту распрекрасную машину, и два молодых человека ведут Джулию в зрительный зал. Плиты, серый керамзит, вежливые лица. Они жаждут услышать слово. Легкие аплодисменты, пара слов о ней. Ничего страшного, это полезно. Откройте рты и примите, как витамины успокоительные. Нет, не будет им сладкой ее. Она вся сожмется в кулак. Шаг вперёд по сцене, слова свились в клубок, она распахнёт рот, и зал взорвётся от крови.